Глава пятая. Тиана Дисонре — незваный гость. Уйти в Гипер им так и не удалось. До Красного Гиганта добрались своим ходом, плывя по течению. Тиана все никак не могла разобраться, как эти течения работают. Звезда ведь остается на месте. Точнее, летит туда, куда ей завещена небесной механикой. Как остров, на который их и вынесло. Возле дальних окраин системы Ликс остановился. Точнее, его перестало нести дальше, будто выбросив на песчаный берег. Развечица чувствовала. Стоит немного удалиться, и ее снова подхватит странное текучее пространство. Но пока она будто бы попала на островок стабильности. Вот если бы еще не этот осточертевший туман. Красный гигант мерно светил недобрым светом, вроде бы равнодушный к незваным гостям. Девушка начала понемногу ускоряться, продвигаясь поближе. Для начала нужно было оценить систему. В какой-то момент, как только она пересекла невидимую границу гелиопаузы, все очень резко изменилось. Надоевший туман куда-то исчез, система оказалась полностью прозрачна, без каких-то намеков на дымку. Даже глаза протереть захотелось, настолько это было неожиданно. Снаружи такого было совершенно незаметно. Замерев на самой границе, девушка начала тщательно прислушиваться и присматриваться, пытаясь засечь опасность или другие непонятности. Тщательно проверила, не возникло ли у нее желания срочно лететь куда-нибудь, например, к той единственной планете, что вальяжно плывет вокруг гигантского светила. Нет, ничуть. Ни она, ни Ликс, никакой нездоровой тяги куда-то спешить не чувствовали, и Герман явно поддерживал столь осторожное поведение. Хотелось, наоборот, замереть, и подольше не двигаться, наслаждаясь нахождением в привычном пространстве. Чувство угрозы, к слову, никуда не делось, хотя ослабело немного. Тиана по-прежнему чувствовала, что им здесь нет места, они здесь лишние. Однако убраться прочь было бы выше ее сил. Выяснилось, что все они ужасно заскучились по обычному нормальному космосу, так что теперь прямо-таки наслаждались его крохотным кусочком посреди молочной гадости. «Первое, на что смотрит свободный разведчик, добравшись до новой системы, — это, конечно же, планеты. В этот раз инстинкты работали против Тианы. Опасность, как уже стало очевидно, может прийти откуда угодно, так что лучше не концентрироваться на каких-то отдельных деталях. Однако взгляд все равно неудержимо стремился к шарику. И не зря. Там было на что посмотреть». С первого взгляда планета да и вся система казались пустыми. Чувствительные органы тихохода не различали никаких сигналов, никаких следов разумной деятельности. Но только до тех пор, пока они не начали присматриваться внимательнее. Нашлись несколько технических устройств, вращающихся по орбите вокруг планеты. Странная, неестественная архитектура. Как будто тот, кто это сотворил, больше заботился о внешнем виде устройств, а не о внутреннем содержании. И главным критерием дизайна этих устройств было отсутствие ровных линий, прямых углов и вообще повторение одних и тех же элементов в разных конструкциях. Как только Тиана пыталась сосредоточиться на одном из спутников, у нее начинала болеть голова от невозможности дать описание этим самым конструкциям. Форма, цвет... Все было слишком далеким от привычного. Разум просто отказывался воспринимать эти предметы целиком. Разведчица так и не смогла понять, в рабочем ли состоянии спутники, но склонялась к тому, что они давно мертвы и вращаются по орбите по инерции. Хотя бы потому, что несколько городов, разбросанных по планете, также мертвы. Ни одного движения, никаких признаков разумных существ. При этом, насколько она могла разглядеть с такого расстояния, следов времени незаметно. Выглядит так, будто они были покинуты, причем совсем недавно. По крайней мере, издалека и глазами Ликса. А как оно на самом деле, кто знает? Тиана все еще не была уверена, что им обязательно необходимо спускаться на планету. Они в этой туманности совсем недавно, а отдых им уже не помешает. Судя по тому, что она видела, на планете, несмотря на слишком крупное светило, вполне комфортная температура и довольно много воды в жидком состоянии. Непонятно пока, как с атмосферой, но, скорее всего, и там никаких сложностей не предвидится. Хотя в любом случае снимать скафандры будет безответственно. Какое-то время девушка продолжала рассматривать систему. Удивительно мирный и спокойный вид. И если бы не это надоевшее уже ощущение, Чужого недоброго взгляда. Вдруг подумала, что отсюда можно снова попытаться уйти в гипер. И она непременно попробует. Но сначала все-таки осмотрится получше. Ликс послушно двинулся к центру системы. Теперь все внимание было направлено на планету. Тиана решила, что уже достаточно изучила эту удивительную пустую систему. По-прежнему никакого движения. Разведчица сама себе казалась большой любопытной кошкой, которая бродит вокруг бесстрашной мыши и никак не может сообразить, почему та не убегает. Может, это неспроста? Наверное, она так и не решилась бы попробовать. «Незачем лезть на рожон», — говорила себе девушка. «Вряд ли начало пути домой находится именно на планете. Ты же нашла кусочек свободного космоса и можешь попробовать уйти в гипер». Это уже хорошее достижение. Если предположения подтвердятся, можно будет вернуться сразу сюда, в эту систему. Главное, это не дорога в один конец. Девушка уже почти убедила себя. В конце концов, знать точно, что из этой странной и страшной туманности все же можно выбраться, было бы не менее важно, чем разобраться, что не так с системой. Вот только на очередном витке вокруг планеты... Кустов вдруг заметил что-то знакомое. Что-то, чего совершенно не ожидаешь увидеть в состоящей из одного большого нарушения физических законов туманности в чужой галактике. Даже сам тихоход не смог сразу понять, что именно зацепило его внимание, какое сочетание линий показалось знакомым. Тиана остановила свой бег вокруг планеты и вернулась немного назад. «Что здесь не так?» Обычный красновато-бордовый лес, обычная поляна. А вот холм в центре этой поляны как раз необычен. Что-то с ним не так. Слишком четкие линии, слишком правильная форма. Тиана дорисовала в воображении некоторые детали, и в голове тут же вспыхнула справка из тех, что они в свое время заучивали в летном интернате так, что от зубов отскакивала. Легкий крейсер типа «Охотник», общая длина 1750 метров, досветовая скорость 0,5, максимальное ускорение 85G, 14 плазменных орудий среднего размера по обоим бортам, скорострельность 150 тысяч в минуту с одного орудия, 12 лазерных турелей, обороняющих нижнюю и верхнюю полусферы встроенная защита от гравитационных когтей, маскировка уровня невидимка, прозвище у Кинаров убийца Ликсов. Действуют всегда в составе группы из шести кораблей, дабы иметь возможность окружить Ликса и не дать ему воспользоваться преимуществом в величине ускорения и до световой скорости. Экипаж от 20 до 40 технофанатиков зависит от оснащенности искусственными системами. Первая модификация, ныне устаревшая и снятое с вооружения, но еще встречается в отдаленных системах. Подобные корабли их учили распознавать в любом виде, по отдельным деталям, по силуэту, по характерным траекториям в пространстве. И все равно, часто шестерка убийц была последним, что видел свободный разведчик в жизни. Слишком хорошая маскировка. Даже Ликс мог вовремя не заметить опасность. Вот и теперь Тиана по одному силуэту холма, давно заросшего местной растительностью, смогла с уверенностью определить, что за машина там скрывается. Стало очевидно, что попытка уйти из туманности, нырнув в гиперпространство, откладывается. Старый враг оказался здесь случайно. Это совершенно очевидно. И он послужит еще одной вешкой. Еще одним указателем, который приведет ее домой. Нужно только в очередной раз рискнуть. Тиана выскользнула из сопряжения. Принимать такие решения, не посоветовавшись с Германом, было бы по меньшей мере безответственно. Она не одна и решать за напарника не станет. Если он будет против... Что делать, если он будет против, девушка не знала. И зачем он отдал Максу своего дятла? Ведь сейчас мы могли бы разделиться, и ему не пришлось бы тогда идти со мной в это явно опасное место. «Убийцы ликсов просто так травой не зарастают». «Именно поэтому я и отдал Максу своего дятла», — невозмутимо ответил напарник, когда она поделилась с ним своими соображениями. «Догадывался, что такая ситуация может возникнуть. Но вообще не понимаю, почему ты переживаешь. Я так-то полностью согласен. Давно было любопытно посмотреть на ваших технофанатиков». Тиана сама толком не понимала, почему так озаботилась безопасностью напарника. Наверное, это после того, как его едва не захватили атланты. На волоске ведь все было. Если бы не упорство Германа и его везучесть, его бы точно захватили и, скорее всего, убили. Тогда ее так напугала такая возможность, что теперь она бы предпочла отправиться в опасное место в одиночестве. «Я боюсь, что он уже засек нас», — вздохнула девушка. Я, конечно, маскировалась, а это очень старая модель. Но они всегда были очень хороши в раннем обнаружении ликсов. «Думаешь, там еще может быть кто-то живой?» — удивился напарник. «Там же один холмик остался под слоем растительности». «Нет, живых там точно нет», — улыбнулась девушка. «Но это же технофанатики. Не удивлюсь, если автоматика до сих пор работает в параноидальном режиме». «Исследовать этот корабль придется очень осторожно. Я даже не рискну садиться рядом с ним. Ближайшее хотя бы относительно безопасное место для посадки находится в 30 километрах от той проплешины. Кусто придется ждать нас там. На него убийца точно среагирует, если там хоть что-то функционирующее осталось». «Давно мне не доводилось ходить в походы», — хмыкнул Лежнёв. «Особенно по такому красному лесу». Но, надеюсь, мы сначала убедимся, что на этой планете действительно никого нет. А то немного странно будет изображать тайное проникновение на виду у местных аборигенов. Могут не понять прикола». «Да, это проблема», — вздохнула девушка. «Это очень странное место. Сколько я не всматривалась, ничего живого так и не увидела. При этом ты ведь заметил, что города выглядят оставленными буквально несколько дней назад». Я видела заброшенные города. Даже на планетах технофанатиков, которые стараются полностью уничтожить всю биосферу, со временем жилье портится и начинает распадаться от времени. Здесь же все эти города должны были давно зарасти, как тот же убийца. «Угу, я тоже заметил», — вздохнул Герман. «Странное местечко, пугающее. А где ты хочешь приземлиться?» Тиана показала точку в небольшой долине горной гряды, которая совсем недалеко отстояла от помеченного красным технофанатика. Из долины вела довольно удобная дорога, а в предгорьях был один из покинутых городов. То есть, если они сядут там, куда указала Тиана, они будут вынуждены пройти через этот населенный пункт. Собственно, технофанатик находился на противоположной от гор стороне города. «Да уж», — опечалился Герман. Я как-то надеялся, что мы не станем разгадывать сразу все загадки этой планеты. «Мне тоже это не нравится», — вздохнула девушка. «Но спрятать кусту от технофанатика ближе просто негде. А если корабль засечет Ликса, можно будет не надеяться что-то узнать. Он скорее самоуничтожится, чем пустит на борт чужаков. сейчас я надеюсь, что его системы спят или совсем мертвы» но у них столько дублирующих автоматов. В общем, или в долине, или сажать кусток где-нибудь на другой стороне гор. Но тогда нам придется как-то через них перебираться, а они, как видишь, довольно высокие». Девушка уже думала о такой возможности и с сожалением отказалась. Преодолевать препятствия ее не учили, да и Герман ни разу не говорил, что был в горах. Значит, дорога может оказаться слишком сложной. «Не, через горы без снаряжения я не полезу», — вздохнул напарник. «У нас, конечно, чудо-скафандры, но даже их может оказаться мало. Вон там какие ледники. Тоже, блин, почему-то красноватые». «Почему здесь все такое интересно?» «Горы, потому что это отцвет от солнца», — пояснила разведчица. «А растительности Не знаю. Но это еще не самый странный цвет, который я видела». Как тебе, например, истинно черные стебли Лиан с желто-фиолетовыми листьями? Герман, по всей видимости, представить себе такого не мог, поэтому послушно согласился, что красные растения это еще ничего. Кусто осторожно опустился в указанном месте. Некоторое время Тиана ждала, что на их вторжение все-таки последует какая-то реакция. Однако не вечно же ее ждать. Ну что, отправляемся? Спросил Герман, который, как всегда в последнее время, навешал на себя кучу разного вооружения и еще рюкзак с припасами. Девушка понимала и где-то даже одобряла его запасливость. Но сама, кроме привычного нейродеструктора, ограничилась только паучьей ловушкой. Вторая версия у напарника получилась гораздо более компактная, так что сильно тяжелее не стало. «Но вообще правильно Герман тренируется при повышенной гравитации», вздохнула девушка. Мне бы тоже не помешало. На этой планете к Земле тянуло в полтора раза сильнее, и разведчица заранее предвкушала, как непросто будет пройти эти 30 километров. Пускай скафандр своими искусственными мышцами здорово помогает, разница все равно будет ощутима. Идем, согласилась девушка. «Кусто. отчет об обстановке, как обычно. Раз в 5 минут. Если что-то заметишь сразу же». «Конечно, Тиана», — согласился тихоход. «Ты какой-то сегодня молчаливый, дружище», — удивился Герман. «Он просто ужасно не любит, когда приходится действовать по инструкции», — объяснила Тиана. «Вообще-то свободный разведчик не должен сильно удаляться от своего Ликса. Даже не так, в норме мы в принципе на планеты не садимся. Но на такой случай, как нахождение вражеских сил, есть своя инструкция». Мы сейчас ее и исполняем, но кусту она все равно не нравится. Конечно, ты идешь к убийце, а я даже подстраховать тебя не могу. Ты же знаешь, это единственная возможность хотя бы подобраться к нему. Если он давно стоит и большая часть систем отключена, то на человека он может и не среагировать, а вот тебя засечет обязательно. Знаю, потому и молчу. — недовольно ответил Кусто. — Лучше бы мы его не находили. — Мы же отрабатывали это на полигоне, — напомнила девушка. — Угу. Только полигон был не на странной планете с покинутыми городами и с неизвестными опасностями, — напомнил тихоход. — А есть ли какая-нибудь опасность на планете? Куда-то же они все делись. И мне все время кажется, что за мной следят, но не показываются. «У меня, кстати, тоже такое ощущение», — помрачнел напарник. «Хотя, может, кажется». Что можно было ответить? Тиана не знала, поэтому промолчала. Она уже не сомневалась. Кто-то или что-то здесь действительно есть, и оно за ними следит. Девушка только надеялась, что это слежка не с целью нападения, а, скажем, как следит сторожевое животное, которое следит за домом в отсутствии умерших хозяев. «Если гость ничего не портит, то и трогать его не будут». Очень, конечно же, натянутое предположение, но других у Тианы не было. В конце концов, они уже несколько часов на планете, и пока их никто не трогает. Может, так будет и дальше? Все, мы этими спорами только время бессмысленно тянем», сказал Герман. «Сами на себя жути нагоняем. Пойдемте уже, а? Полуторное тяготение прижало сразу же, как только они вышли из Ликса. Тиана всегда не любила такие упражнения. Ей, наоборот, нравились более легкие планеты. Всеми силами старалась избежать лишних занятий, связанных с повышенной гравитацией. Не то чтобы Тиана была такая ленивая, просто ей, как и другим сокурсникам, казалось, что свободному разведчику никогда не придется действовать в таких условиях, и вообще их заставляют учить слишком много лишнего. «Теперь становится очевидно, что нас, наоборот, почти не готовили», расстроенно вздохнула девушка, разглядывая открывшийся пейзаж. «Травка как будто подстриженная», — удивился Герман. Долина, в которой остановился Ликс, действительно не могла похвастаться буйством растительности. Собственно, никаких иных растений, кроме густой, но короткой и красновато-бурой травы, здесь не было». И, по ней оказалось очень удобно, но ужасно скучно, так что скоро правило про связь раз в пять минут было забыто, и они устроили совершенно бессмысленный треп ни о чем, лишь бы немного заглушить скуку. Сначала-то и она сама, и Герман в любой момент ждали какого-то подвоха, однако ничего не происходило. Полное отсутствие какого-то движения, кроме разве что едва заметного колыхания травы под порывами местного ветерка. Несколько километров до выхода из долины они преодолели за час, и Тиана даже не сильно запыхалась. Выход из долины представлял собой короткое ущелье между скал, явно искусственного происхождения, такие ровные у этого ущелья стенки. К ущелью они двигались вдоль скал, разведчица сознательно не стала сажать тихохода прямо возле прохода. Опять-таки соблюдала требования техники безопасности. Еще когда опускались, девушка заметила проходящую через плато нитку дороги, и вот, наконец, они до нее добрались. «Странный материал», — задумчиво сообщил очевидная Герман. Они уже с минуту рассматривали полотно, не решаясь на него вступить. Дымчатая прозрачная дорога, очень гладкая, и в глубине иногда что-то таинственно мерцает». «Интересно, на него вообще наступать можно?» «Или оно сразу спалит того, кто рискнет?» С этими словами парень решительно шагнул на полотно. Тяна не остановить, ни как-то по-другому отреагировать не успела. «Дурак!» — не выдержала девушка. «Разве так можно?» «А как еще?» — пожал плечами Герман. «Я ж бросил на нее травинку, сама видела. Ничего с ней не случилось, только сдуло». Так оно и было. Травинку сдуло с дороги, причем не порывом ветра, а как будто каким-то полем, которое просто не дало мусору коснуться полотна. Тиана и опасалась, что с Германом эта дорога поступит так же, но обошлось. Напарник прошел еще немного туда-обратно, спрыгнул с дороги. Вроде удобно. Не скользит, чуть пружинит. Так, знаешь, как будто по беговой дорожке идешь. Девушка пожала плечами и шагнула следом. Она чувствовала себя дикарем, которому впервые пришлось столкнуться с изделием развитой цивилизации. Даже по этой дороге было видно, что те, кто когда-то здесь обитал, далеко ушли в своем развитии. По крайней мере, у Кинаров таких материалов, которые могли бы поддерживать свою чистоту, даже в отсутствии обслуживания, не было, и как их сделать, они не знали. Впрочем, у нас вообще собираются отказаться от наземного транспорта в пользу исключительно воздушного, как в содружестве», — подумала девушка. «Поэтому и нет смысла такую дорогу делать». «Почему мы решили, что это дорога?» — вслух удивилась девушка. «Вдруг у нее какое-нибудь другое предназначение». «А какая разница?» — хмыкнул Герман. «Нет, любопытно, конечно. Но мы используем ее как дорогу, значит, для нас она и есть дорога. Это как с микроскопом, только довольно удобно». Причем здесь микроскоп не поняла не только Тиана, но и Кусто. Герман с удовольствием рассказал про поговорку «забивать гвозди микроскопом» и дополнил эту историю парой примеров из жизни. А потом всем стало не до того, потому что они, наконец, вышли из ущелья и оказались в городе. Теперь, когда она видела его своими глазами, город уже не казался ей мертвым или пустым. Представлялось, что он просто притаился. «Замер. В ожидании чего?» Тиана не смогла бы сказать, даже если бы захотела. Это не было похоже на готовность хищника к броску. Скорее, просто ожидание. «Не люблю города», — шепотом призналась девушка. «А этот меня еще и пугает. Я его не понимаю». «Ты знаешь, я вот городской житель, а здесь себя тоже чужаком чувствую» как будто муравей, который в кашу залез. Что-то у меня даже любопытство атрофировалось. Не хочу здесь все рассматривать. Хотя красиво, конечно. Разведчица подумала, и чего они шепчут? В скафандрах работает исключительно внутренняя связь, снаружи их не должно быть слышно. И все равно в полный голос говорить не хочется. Но вообще Герман прав, действительно красиво. Как будто игрушечный. Она видела в доме у дяди Максима стеклянный шар с маленьким домиком внутри. Если его потрясти, то идет снег. Дома в этом городе ничуть не похожи на те, что она видела. Но ощущение именно такое. Как будто это не настоящее место, а лишь имитация. Игрушка, построенная каким-то великаном и отставленная на дальнюю полку. «Давай немного по краю пройдем, предложила девушка. «Не хочу идти через центр». Самый короткий маршрут, как назло, пролегал именно по центральным улицам. Хотя назвать улицами эти извилистые дорожки между зданиями из непонятных материалов мог бы только большой оптимист. Если бы не карта назобрали скафандра, они могли бы бродить по этому лабиринту, как выражается Герман, до морковки на заговенья. «Не дай бог, связь с Кусто нарушится», — вторил ее мыслям напарник. «Заблудимся, как пить дать». Они все же построили маршрут подальше от центра, который чем-то пугал обоих. Кусто пытался выяснить, что же так насторожило друзей, но ни Тиана, ни Герман так и не смогли сформулировать причину своих страхов. Буквально с первых шагов разведчица поняла, что заблудилась. Они повернули один раз, другой — Тиана вроде бы следила, куда и как они идут, пыталась запомнить дорогу, но, оглянувшись назад, ничего знакомого не увидела. «Это потому, что одно строение с разных ракурсов выглядит совершенно по-разному», — сообразила девушка. «Угу», — подтвердил Герман. «Пару шагов пройдешь, и уже как будто на другой конец города телепортировался. Кошмар взбесившегося абстракциониста». Вот что это такое. Да, без путеводной линии на карте поход превратился бы в настоящее испытание. А так, еще до заката они все же выбрались на природу, от чего оба с облегчением вздохнули. «Тиана, Герман, вы уже совсем близко», — напомнил тихоход, который к концу прогулки начал серьезно беспокоиться за душевное здоровье своих пассажиров. По крайней мере, слушая их комментарии, Он все чаще спрашивал, точно ли у них все в порядке и не пора ли ему спасать дорогих Тиану и Германа. «А ведь должны были сюда к середине дня добраться», вздохнул напарник, глядя на к горизонту кровавое солнце. «Я ночью в город не пойду», — решительно сказала Тиана. «Даже если с технофанатиком ничего не получится, переночуем на природе». Оставшиеся километры пути до поляны с укрытым растительностью крейсером прошли удивительно легко. После безумного города-то. Герман аккуратно расчистил своим мечом проход в зарослях каких-то лиан, тщательно покрывших массу чужого корабля. Сплавы производства технофанатиков не ржавеют и не разрушаются окружающей средой. По крайней мере, растениям, какими бы агрессивными они ни были, ни за что не справятся с гордым крейсером класса «Охотник» если, конечно, эти растения не выведены специально генетиками Кинаров. «Ну чего?» — спросил Герман, разглядывая дверь, ведущую внутрь корабля и одновременно взвешивая в руках вибромеч. «Заходим?» «Представьтесь! Назовите свои воинские звания и род войск, а также кодовую фразу для авторизации!» — ожил динамик над входом. Тиана почувствовала, что у нее холодеет спина от страха и разочарования. «Мы не принадлежим к воинскому сословию», ответила девушка, так как ее учили в интернате. «Простите, господин искусственный интеллект. Мы не хотели нарушать границ вашей ответственности и уже уходим». «Гражданских автоматы технофанатиков трогать не должны. Скафандра у них с Германом новейшей модели. Старинный автомат таких знать точно не должен». Кинара по одежде не опознает. Так что надежда на то, что им все-таки удастся спокойно уйти, была существенная. В руках мужчины-вибромеч новейшей модели 12ВР. Подобное вооружение не разрешено к продаже или передаче гражданским лицам. Делаю вывод, что вы либо вражеские диверсанты, захватившие новейшее вооружение, либо агенты, маскирующиеся под гражданских лиц. Агенты знали бы кодовую фразу «Делаю вывод, что вы вражеские диверсанты. Принято решение уничтожить вражеских диверсантов. Готовьтесь к смерти, гадкие биолюбы».